Глава двадцать шестая. Томас подъезжал к старому хутору в самом конце колонны, а экипаж из Сойдер-Крокюра наверняка уже был на месте. Томас быстро вышел из машины. Почти все полицейские стояли у скорой посреди двора. Медики, похоже, уезжать не собирались. Может быть, женщина мертва? Ему удалось протиснуться сквозь толпу и заглянуть в открытую заднюю дверь скорой. Девушка лежала на носилках, Лица он не разглядел, к ней были подсоединены разные трубочки. Значит, она еще была жива. Он увидел, что она невысокого роста, с длинными вьющимися волосами, черными, как смоль. Он повернулся к стоявшему рядом санитару. «Она жива?» «Да, однако состояние критическое. Она была без сознания, на грани между жизнью и смертью из-за обезвоживания. Вертолет уже в пути, ее нужно как можно быстрее доставить в больницу». Безучастный голос, простое перечисление фактов. Где она была? В каком-то погребе, вырытом в холме здесь рядом. Там раньше картошку держали, насколько я понимаю, ответил он и затем добавил, немного изменившись в лице. Жестоко. Очень жестоко. Я не психолог, но пребывание в таких условиях должно оставлять тяжёлые душевные травмы. Он покачал головой в знак неодобрения и сел в машину. Здесь ты попал в самую точку, подумал Томас, глядя на несчастную девушку и размышляя о том, что было бы справедливо поделить ответственность за это злодеяние между Элиасом с одной стороны и матерью Йонатана с другой. Его радовало лишь то, что эта задача выпала не ему, а высокому начальству.